Голова двадцать шестая. Не Бог. Но ну, здравствуй, Лирс. Любишь же ты заставлять женщин ждать тебя? Опять это имя. Имя, которым меня здесь никто не называл, потому что никто его не знал. Имя, которое я и сам уже успел забыть. Имя, которым меня называла только одно существо. Существо, потому что назвать ее человеком язык не поворачивался. Она и не была человеком. Я проигнорировал голос Багини и повертел головой по сторонам в поисках Себастьяна и собирателя, которых утащил в пустоту следом за собой, и которые в этот момент висели на мне, как рептилии на бродячем псе. Повертел головой и совсем не удивился, поняв, что их здесь нет. И даже не удивился, поняв, что я, собственно говоря, даже не в пустоте. или, по крайней мере, не в той пустоте, в которой планировал оказаться. Это место больше походило на то, что я видел во сне. Абсолютная чернота от края до края, покрытая слоем фиолетового тумана. Пожалуй, это место даже больше достойно называться пустотой, нежели сама пустота, ведь там пустотой как раз и не пахло. Там были руины, там был ветер. И был даже тот же туман, только существующий на каком-то ином слое реальности и не реагирующий ни на что. А вот как раз здесь было пустое, исключая присутствие и богини, конечно. Их здесь нет. Тихо и уверенно произнесла богиня. Можешь не опасаться. Я медленно развернулся и взглянул в ее черные глаза. А здесь? Это где? Бодиня Лукаa склонила голову к плечу. А как бы ты сам назвал это место? Местом, в котором мне не место, усмехнулся я. Зачем ты меня вытащила сюда? Я? Бодиня вскинула брови и округлила рот. Я тут ни причём. Это ты наконец-то окончательно прорвался сюда. Я уж думала, что не дождусь этого. Отлично. И мы снова возвращаемся к вопросу: сюда. Это куда? Я пытался попасть в пустоту, чтобы утащить за собой двух самых мерзких тварей, которых встречал за свою жизнь, за обе жизни. А ты и попал в пустоту, улыбнулась Багиня. Только немного дальше, чем хотел. Слушай, я поморщился. Я понимаю, что пока мы тут болтаем, там снаружи время останавливается и всё такое. Но я хотел бы поскорее закончить с теми двумя, лично мое желание. Потом можем продолжить, если тебе есть что мне рассказать. Это из-за Ники, да? Бади не покачала головой. Вот уж не думала, что ты так прикипишь к этой взбалмошной девице. В прошлой жизни ты и женским полом то не особо интересовался. Максимум на что тебя хватало – это мимолетные интрижки сроком на неделю, а потом новая женщина. Ты правильно сказала, в прошлой жизни оборвал я богиню, а теперь у меня новая. И мы с тобой договаривались, что я проживу её по-новому, так, как сам захочу. Кстати, об этом. Ты же вроде бы говорила, что мы больше не увидимся. Так да, Вагати. Всё верно, я так говорила, но я имела в виду, не увидимся по моей инициативе. И так оно и произошло. По моей инициативе мы не виделись больше ни разу. И даже то, что происходит сейчас, почти что не имеет ко мне отношения. Ты сам проник сюда. Я не выдержал. Да куда сюда? Что это за место? Это мир богов Лирс. Неужели ты сам ещё не догадался? Мир богов. Я огляделся ещё раз. А впрочем, почему бы и нет? В первый раз, когда я предстал перед богиней, тогда ещё Лирсвайдл, а не серж сколесников, я увидел примерно всё то же самое. Разве что картина дополнялась пылающим за спиной трин бледным пламенем, в котором она сжигала мёртвые души. Ну так, если ей верить, она больше и не та богиня, что я тогда встретил. Значит, я пробился в мир богов, уточнил я, когда пытался попасть в пустоту. Как это работает? Да банальный вопрос-то. Пустота это и есть вход. Прослойка, которая отделяет мир богов от мира людей. Видишь ли в чем дело? Место, в котором мы сейчас находимся, оно едино для всех богов. Буди едины для всех миров. Старые буди, новые буди. Мы все живём здесь в изначальном мире, из которого можно попасть в любой другой мир, находящийся под нашим контролем и нашим наблюдением. Но напрямую это сделать невозможно, и это и есть причина существования пустоты. Она объединяет в себе части мира богов и мира людей, являясь как бы буфером при переходе туда или обратно. Я нагнулся и зачерпнул ладонью фиолетовый туман, который и вяз капотек сквозь пальцы. То есть фиолетовый туман в пустоте – это здесьшний туман? Именно поэтому он не реагирует ни на ветер, ни на движение, потому что на самом деле его там нет. Он лишь проекция. Именно так, кивнул Абадиня. Тогда значит все остальное: руины, песок, ветер, угаше солнце – это... Да, Лирс. Снова кивнула Бадиня. Это тот самый мир, из которого ты только что пришёл. Вернее, это его будущее, тот этап его жизни, после которого его жизнь оборвётся. Я сразу перестал торопиться к тем двоим, которых потащил за собой в пустоту. Тут явно творилось что-то более важное. Повтори, что ты сказала. Жизнь мира оборвётся? Это вообще как? О, да проще некуда. Бодиня повела плечиком, заставляя белую линию на нём причудливо изогнуться. Всё дело в том, что миры создают боги. Это, думаю, для тебя будет неудивительно. У каждого мира может быть несколько богов, но только один из них будет являться богом-создателем. В то же время в каком-то другом мире он может быть одним из богов тоже. И как я понимаю, сейчас я нахожусь в мире, который создал ты. Мрачно резюмировал я. Я все верно понимаю. Совершенно верно, кивнула богиня. Мир, в котором Бог является Богом времени, это мир этого Бога, потому что одно лишь только времени минуем, они умалимо и столь же всемогущи, как и сам Бог Демиург. Это понятно, перебил я. Но что там насчет смерти мира? О, видишь ли, дело в том, что каждый бог может быть демиургом только одного мира, и второй ему не создать ни при каких обстоятельствах. Пока жив первый, закончил я за бодиню. Это мне понятно. Мне непонятно, почему тебе понадобился новый мир, понадобился настолько, что ты решила погубить старый. Это же ты наслала даргов на него. О нет, что ты! Бади не махнула рукой. Я же тебе уже говорила, что я не могу оказывать прямого влияния на людей и на мир. Я могу их лишь создать, а дальнейшая его жизнь от меня не зависит. К моему сожалению, все получилось совсем по-другому. Люди этого мира вплотную приблизились к миру богов. Вот в чем проблема. Ты сам видел, как они пользуются пустотой. А от этого недалеко и до претензий на божественность. Я усмехнулся. Претензий на божественность? Это сейчас серьёзно? Алир Слирс покачал головой Богине. Скажи, ты знаешь, откуда берутся боги? Конечно же, ты не знаешь, но я могу тебе рассказать. Боги не рождаются. У богов вообще нет детей. Если уж на то пошло, дети богов это их миры. богами становятся. Становятся те, кто при жизни человеком занимался магией, кто достиг в магии успехов, кто жил ею, кто посвящал ей всю свою жизнь, кто стал настолько силён, что смог прорваться через заслоны божественных миров и заявить своё право на титул бога, титул, которого в общем-то и не существует, титул, который мне никто не награждает. Если человек смог проникнуть в мир богов, значит он уже способен создавать собственные миры и следить за развитием жизни в них. У него уже нет нужды возвращаться обратно. И ты боишься, что люди твоего мира повально станут богами? Разумеется, нет. Какое там повально? От силы несколько десятков человек будут способны на такое, и то не раньше, чем через 200 лет. Или вернее, были бы способны. Но теперь не будут. Значит, заговор ряди дизайнеров в твоих рук дело. Вовсе нет. Заговор это дело рук самих ряди дизайнеров, которые не так уж и далеко ушли от людей в плане психологии. Некоторым просто необходимо искать себе врагов, а найдя уничтожать их. И в случае моего мира всё сложилось как нельзя более удачно. Мне даже не пришлось ничего делать. Пламя заговора разгорелось само. То есть ты обо всем знала, знала и все равно перенесла меня в этот мир. Ты мне врала, ответь, богиня. Ты мне врала, когда говорила про благодарность, про новую жизнь, про вот это все. Богиня тяжело вздохнула. Да, Лирс, так все и было. На самом деле ты мне был нужен здесь для своих целей. И для каких же? Давай уже на чистоту расначли. Если бы япустила восстание на самотёк, заговорщики уничтожили бы людей и других ряди дизайнеров, но сами остались бы живы. Это был не тот сценарий, что устроил бы меня. Мне нужна была третья сила, которая смешала бы все их планы и заставила их действовать необдуманно и неосмотрительно, чтобы они оказались в таком же уязвимом положении, как и те, против кого их заговор строился. Мне нужен был тот, кто умеет принимать тяжёлые решения со скоростью стрелы, и главное, кто не стесняется эти решения исполнять. Тот, кто нашёл бы способ выжить под угрозой смерти от главы заговорщиков. Тот, кто благодаря этому постоянно был бы бильмом на его единственном глазу, тот, кто заставлял бы его нервничать и принимать неправильные решения. Маленькая дырка на весах которая уравновесила бы все противоборствующие силы в шансах. И что теперь, после того, как равновесие достигнуто? О, всё просто. Теперь реа дизайнеры уничтожат друг друга в этих же жерновах войны, сгинет и управление ноль вместе с иллюзионистами, и люди останутся один на один с угрозой Даргов. Разумеется, без Риадиза они не продержатся долго, и уже через 100 лет мир превратится в безлюдную пустыню, в которой местами будут стоять руины некогда огромных и великих городов. Те самые руины, что ты видел в пустыне. Я молчал, переваривая услышанное. Получается, божественное, сука, обмануло меня и этим образом заставило играть по своим правилам. использовала в своих целях вовсе не планируя дарить мне вторую жизнь в качестве благодарности за долгое служение. Мало того, она и вторую-то жизнь мне умудрилась испортить. Кажется, на моем лице что-то такое отразилось, потому что боди не нахмурилась. Лир, спрошу тебя, не думай, что я тебя безответно использовала. Это вовсе не так, ведь я помогала и тебе тоже. Это каким же образом? Усмехнулся я. Я научила тебя обращаться с редизом. Я помогла тебе развить твои возможности. Я делала тебя сильнее. Это я подсказала поглотить прану противника. Да, не предупредив о том, что остальные считают это столь же мерзким, как сожрать сороконожку, блевануть её, а потом сожрать ещё раз, зло выплюнул я. Да какая разница, как они это воспринимают? Бодяня в сердцах прижала руки к груди. Обычные люди. Какое нам до них дело? Пусть себе думают всё, что хотят. Придумывают собственные ограничения для самих себя и следуют им. Я помогала тебе тем, чем могла помочь, подсказала, пусть максимально просто и максимально быстро развить в себе магические силы в достаточной мере. Достаточной для чего? Бодиня Лукова улыбнулась. Так, стоп. Я поднял руку. Ты говорила, попасть сюда могут только те, кто получил силу Бога. Ты же мой умница, рассмеялась Бадиня. Да, всё так и не так одновременно. Сюда могут попасть не те, кто получил силу, достойную Бога, а те, кто получил эту силу и одновременно с этим чувствует в себе способность с этой силой справиться. Тот, кто уверен, что достоин её, тот, кто её не боится. Только на этих условиях можно стать богом. Я медленно поднял вторую руку и повернул их ладонями к себе, внимательно осматривая. Только теперь я заметил, что ногти на руках светятся фиолетовым и при движении оставляют за собой тающие полосы, совсем как прановые когти в пустоте. Получается, впитывая силу других, я смог приблизиться к силе богов настолько плотно, что самостоятельно пробился в их мир. Получается, что достаточно впитать силу всего лишь четырёх человек, чтобы это произошло? Всего лишь, улыбнулась Батиня, когда я задал ей этот вопрос. Алирс, вообще-то убивать людей очень непростая задача, тем более магов. Они, если ты не знал, умирать не хотят. И всечески сопротивляются этому? Или ты хочешь сказать, что убивать ряди дизайнеров было легко? Нет, так сказать я не хотел. Это было нелегко, максимально нелегко. Каждый раз сражаясь с очередным ублюдком радка или каким-то другим рядизайнером, я находился на волоске от гибели, и помогали мне лишь личные навыки. Ну и удача, куда без неё? Это для тебя, четыре человека. Это всего лишь, продолжила Багиня. Это ты профессиональный убийца, который положил жизнь на то, чтобы научиться самым эффективным способом отъёма жизни у другого человека. Это ты привык не отступать ни перед какими проблемами. Это ты научился находить выход из любой, даже казалось бы, безвыходной ситуации и побеждать противников, которые казались непобедимыми. Когда-то не владел магией, Ты делал это с помощью личных навыков и хитрости. Когда ты стал владеть магией, ты просто добавил в свой арсенал еще один способ достижения цели, так же как ты сделал со Стил Тритом, который тоже сыграл немалую роль в становлении твоей силы. Таких, как ты, в принципе не очень много, а уж среди владеющих магией единицы, не говоря уже о том, что принцип поглощения чужой силы во всех мирах объявлен табу. именно для того, чтобы не плодить подобных сущностей. Объявлен табу, но при этом именно он приводит к божественности, уточнил я. Разумеется, я ведь уже говорила, мало обладать этой силой, надо быть уверенным, что ты достоин этой силы. Получается, богами становятся только самые беспринципные и плюющие на законы и правила? А когда-то было по-другому, улыбнулась Бодиня. Все боги когда-то в прошлом были людьми, а среди людей самыми сильными становятся как раз беспринципные и плюющие на законы и правила. Все молодые боги взбалмошные и дикие, они пьянеют от своей новой силы и пытаются применять её направо и налево, пока до них не доходит, что в мире богов их сила равна силе прочих. Пока они не понимают, что здесь, в мире богов, они не сильнее других богов, они равны им. И знаешь, тогда в них многое меняется, когда оказывается, что дальше расти некуда, объективно некуда. Нет ступени выше, амбиции резко гаснут. Новый бог становится старым, и только после этого у него появляется возможность создать свой собственный мир. А в чём смысл? Становиться богами, создавать миры? Зачем? Для чего? Чтобы что? Чтобы мир развивался, конечно же. Вся жизнь, включая и божественные сущности, существует лишь для того, чтобы развиваться, плодиться и множиться. Больше богов, больше новых миров. Больше миров, больше новых богов. Так почему ты не хочешь, чтобы редизайнеры стали богами? Если в этом вся суть. Я же тебе уже объяснила про амбиции новых богов. Поморщилась Бадиня, словно лимон разжевав. Они слишком дикие и неуправляемые. А представь, что их окажется сразу несколько десятков здесь в мире богов, несколько десятков новых богов, потерявших голову от новой силы, но еще помнящих о том, как они были людьми, помнящих свои обиды и вражды. Что случится тогда? Ответ один и очень грустный: случится война. А война богов – это страшно, это ужасающе. Миры горят десятками, и это невосполнимая утрата для мироздания. Лучше уж пожертвовать одним миром, чем потенциально лишиться полусотни. Как я понимаю, прецеденты уже были, сумрачно спросил я. И не раз кивнула Бадиня. И всегда всё шло по одному сценарию. Яснова смотрел в свои руки. Несмотря на светящиеся и будто бы слегка удлиннившиеся ногти, я не чувствовал в себе какой-то божественной мощи. Я не чувствовал вообще никакой мощи, если уж на то пошло. То есть, получается, я теперь бог? Конечно же, нет, улыбнулась Бадиня. Пока что ты просто приблизился по силе к новому богу, но богом ты ещё не стал. Для этого мало войти в мир богов, здесь надо остаться. остаться. То есть никогда не вернуться туда, в мир даргов и редизайнеров. Амир, что будет с ним? Что будет с Никой? С Хел? С Персефоной? Аминой с Суджуком? Что будет со всеми этими людьми? Ничего не будет. Бодиня пожала плечами. Почему с ними что-то должно быть? Когда ты станешь богом, ты сможешь быть им сразу во множестве миров, а один из которых будет твой собственный. миллионы людей, миллиарды. Хм, зачем мне эти миллиарды? хмыкнул я. Если среди них не будет ни одного близкого. Алир, которого я знала, всегда был одиночкой, одиночкой, который прибегал к помощи других людей лишь для собственной выгоды. С каких пор тебе понадобился кто-то близкий? С тех пор, как мы с тобой договорились, что я начну новую жизнь, дерзко ответил я. Другую жизнь которую проживой иначе для себя. Так я же и предлагаю тебе жить для себя, Богиня прижала руки к груди. Стать магом, стать богом это ли не вершина жизни для себя? Может и вершина, медленно произнёс я. Да только вот я так и не пожил для себя. Нельзя достичь конечной точки, миновав при этом путь до неё. Даже при телепортации приходится преодолеть его, только очень быстро. Хорошо сказано, Лирс. Только я не вполне понимаю, что ты хочешь этим сказать. А я хочу сказать, что я не хочу становиться взбалмошным существом, потерявшим голову от собственной силы. Я не хочу уподобляться маленькому мальчику, которого приняли во взрослую компанию и который теперь с важным видом играет в куличики не в песочнице, а посредине рабочего кабинета, а остальные снисходительно смотрят на него. И самое главное, Я не хочу терять друзей, которых только-только обрёл. И я не хочу, чтобы мир реального дизайнеров умирал. И если всё это означает не стать бугом, то я не хочу им становиться.